Вот и окончен десятый класс. Поступаю в мореходку. Зачеты по физической подготовке сдаю. Вот ведь что еще придумали? Прежде чем допустить нас к экзаменам, силу нашу испытывают. Бегаю, прыгаю, гранату швыряю, на перекладине подтягиваюсь. Десять раз надо. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь. Не могу больше. Что? Неужели из-за этой проклятой перекладины разрушится моя мечта? Восемь лопнут сейчас мои мышцы. Нет, не могу больше. Эх ты, слабак, сказал мне инструктор по физической подготовке. Иди, погуляй годик, наращивай мышечную массу, шкет. Море любит сильных. Море любит упрямых, воскликнул я в отчаянии. Море любит тех, кто по-настоящему любит море кто предан ему. И я докажу это. Но все позади. Ничего, что двери училища захлопнулись перед самым моим носом. В океан двери настежь. Вот сколько объявлений. Для работы на судах рыбопромыслового флота требуются матросы. Здравствуй, океан. Принимай меня матросом траулера. Познавать разные науки можно и заочно, а вот познать океан и премудрости судовой жизни... Боцман Михалыч учит меня морской жизни. Любим мы и побаиваемся своего боцмана. Строгущий. Помню, только пришел на судно, капитан говорит, мотай к боцману. Глянет он, получится ли из тебя матрос. Вывел меня Михалыч на палубу, повертел, хватая ручищами за плечи, потискал твёрдыми, будто железными пальцами мои бицепсы, хмыкнул. Не понравился я ему. Жидковат. «Матросу крепкие мышцы нужны», — сказал Боцман сердито. «Попадётся тунец под центнер. Вытянешь багром на палубу». «Да что они? Сговорились. В мореходке разговор про мускулы здесь о том же». А боцман мой живот щупает, сплёвывает. Это разве пресс, кисель, а как руки? Что, нормальные у меня руки? Выдохнул. Дай правую. Чего ещё не доставало? Вы боцман или командор? Ну, я ведь не Дон Жуан. Будто стальные тиски сжали мою ладонь. Слёзы покатились из глаз. О, да он же мне её в лепёшку раздавит. Но молчу, терплю. «Как новичок?» – спросил капитан, выйдя на палубу. «Банан зеленый!» – ответил Михайлович. «Но терпеливый, упрямый, и это главное. Сделаю из него хорошего матроса». «Здравствуй, океан!» Неузнанные мной товарищи, те, кто потянулся на перекладине десять и больше раз, сидят в аудиториях, а я... Глотаю соленую пыль, шкерю рыбу, скулю по ночам в подушку от дикой боли в изрезанных, проткнутых костями рыб ладонях. А утром, как и все, натягиваю просохшую за ночь робу и длинные рыбацкие сапоги, и уже слышу грозный голос Михалыча: «Все спите! Подъем! Колька, банан зеленый! Почему без перчаток к рыб делу прешь?» Однако про кулу. Детская мечта своими собственными глазами увидеть акулу и поймать ее не проходила. Почему? Может, от того, что акула стала для меня неким символом дальних океанских рейсов? Но пока работать приходилось на траулере, совершающем рейсы в северные широты. А так хотелось попасть в тропики, за экватор, туда, где в прозрачной воде скользят длинные серые тени акул.